Еще минуту-другую, после того, как на Морфической улице все стихло, никто не шевелился, и ничего не происходило. Затем из-за угла выкатила карета. Карета была роскошная, запряженная парой лошадей. Факелы горели по обе стороны кузова, и когда карета подпрыгивала на брусчатке, пламя, казалось, прочерчивало в воздухе зигзаги, пахнущие дымом. В тусклом их свете можно было бы разглядеть, что обивка экипажа имеет глубокий фиолетовый оттенок. Карета заметно проседала на своих рессорах. Она замедлилась и остановилась у подъезда, соседнего с той дверью, у которой Ваймс произвел арест. Ваймс, воображавший, что многое знает об умении скрываться в тени, очень удивился бы, увидев, как две фигуры отделились от мрака дверного проема и шагнули в свет факела. Дверца кареты распахнулась. — Странные новости, добрая леди, — произнесла одна тень. — Очень странные новости, дорогуша, — подтвердила вторая. Они забрались в карету, и та быстро укатила прочь.